Глава шестая. Великая тайна. За морями, за горами, за бремучими лесами, На пригорке теремок, на дверях висит замок. Кто в замочку ключ найдет, дальше в сказку он пройдет. Щуку толщую из реки притащили рыбаки. Щука хищная страшней, чем страшили щекочей. Мы едали овощей и погуще жирных щей. Щука шлепнула хвостом, словно щелкнула хвостом. И таким ударом крепким расщепила стол на щепки. Горами, За дремучими лесами На пригорке теремок На дверях висит замок Кто в замочку ключ найдет Дальше в сказку он пройдет Щуку толщу ее с реки Притащили рыбаки Щука хищная страшней Чем страшилище кощей Мы едали овощей И погуще жирных щей Щука шлепнула хвостом Расщепила стол на щепки Мы дали овощей И богуще жирных щей Щука шлепнула хвостом Словно щелкнула хлыстом И таким ударом крепким Расщепила стол на щепки. За морями, за горами, За дремучими лесами На пригорке теремок На дверях висит замок. Кто к замочку ключ найдет, дальше в сказку он пройдет. Самолет, которым так ловко управлял Мотя, мягко приземлился посередине запарка. Матрасика от удара об землю выбросила вверх, Сработал, наверное, инстинкт. По ловко матрасик перевернулся в воздухе несколько раз и приземлился на толстенький животик, который всегда был немного впереди, сработав как катапульта. Именно пружина катапульты, не дав опомниться, запустила его дальше. Кот перелетел какую-то ограду, в полете расправив лапы в стороны, как крылья. Гордо планировал, как дельтаплан или большой дирижабль. Головокружительный кульбит и кот приземлился на четыре лапы, зорко оглядываясь по сторонам. Очень обрадовался, что остался целым и невредимым. Победно вскрикнув «Мяу!», еще раз огляделся по сторонам. А дальше началось самое удивительное. До него доносились крики друзей, которые спрашивали, как у него дела, но матрасик молчал. Молчал и смотрел прямо перед собой на обитателей вольеров, который свалился. Обитатели вольера молча смотрели на него. Матрасик позвал друга испуганный Мотя. Ты в порядке? Как прошла посадка? В порядке, в порядке. Спасибо за лягтки. Бурчал себе под нос Матрасик. И вдруг Матрасик понял, что нашел то, что они искали, и победно закричал: Ура! Это я их нашел! Пингвины! Справившись с волнением, немного успокоившись, рассматривая окруживших его пингвинов. Матрасик завопил еще громче, во всю мощь. «Пингвины! Я! Много! Пингвины! Они здесь! Их много! Много!» Моти осторожно потрогал лапой лежащий самолет. Даже не шатается. «Да, надо ремонтировать. А потом самолет надо вернуть в музей в целости и сохранности. Забегая немного вперед, можно сказать, что самолет был возвращен Моти в музей через несколько дней». И на нем была исправлена даже панель управления, повреждённая крысами. Так что сотрудники музея Арктики и Антарктики об этом и не узнали, и даже пропажу самолёта не заметили. Коты обступили вожака. Мотя внимательно осмотрел всех и стал слушать. «Говорил же, не надо никуда лететь!» — запричитал Ворчун, который на самом деле ничего подобного не говорил. «Что у нас, собственных пингвинов не найдётся, что ли? Зачем нам какая-то Антарктида?» «Хоть что-то хорошее!» — согласилась Фенечка, которая сильно обрадовалась тому, что ей больше не нужно лететь в холод, где среди вечных льдов недолго и лапки себе отморозить. — Пти, ну вот, кажется, я уже простыл, — отозвался Хлюпик, оказавшись ближе всех к пингвинам. Пингвины выжидающе смотрели на котов. — Добрый день, — вежливо поклонился Мотя. — Добрым можно назвать тот день, когда к тебе на голову не падают коты?» — ответил самый главный пингвин. Остальные его поддержали. «Точно, точно. А если коты падают на голову, то это уже не добрый, а злой день». Прибавил один из пингвинов. «Прошу меня простить за это досадное недоразумение», — решил извиниться Мотер. «К моему глубокому сожалению, наш самолет вышел из строя, и мы совершили вынужденную аварийную посадку. Но, признаться, я даже рад этому, ведь целью нашего полета было именно знакомство с вами». «Ну вот и познакомились. Теперь летите прочь», — ответил главный пингвин. Матрасик в этот момент очень расстроился, так как считал себя самым главным специалистом по поиску пингвинов, ведь именно ему удалось первому встретиться с ними. Но сейчас оказалось, что пингвины вовсе не так дружелюбны. Более того, пингвины выглядели враждебными. «Эй вы, дети льдов и снегов!» — начал было матрасик. Мотя тут же остановил его, подняв руку вверх. «Все, все успокоились», — и продолжил разговор с пингвинами. «Мне очень-очень жаль, что наше появление расстроило вас», — продолжил беседу Мотя. «Нам тоже очень жаль, что вы тут приземлились», — ответил главный пингвин. «Каждый раз, когда появляется кто-то непрошенный, происходит какое-нибудь несчастье». «Да-да, так и есть», — согласились все другие пингвины. И в знак согласия замотали головами, зацокали клювами и захлопали лапами-крыльями себя по бокам. — Смею вас заверить, мы появились у вас совершенно случайно. У нас вышел из строя самолет, на котором мы летели, — сказал Мотя. — Позвольте, я расскажу вам одну историю, а вы тогда решите, как поступить. — Все так говорят. Мы случайно зашли к вам и упали к нам случайно. Зацокал возмущенный пингвин и продолжил. — Вас много, и вы все коварны. А еще мы не будем доверять тем, кто приходит к нам с дарами. — Мы просим лишь выслушать нас, — сказал Мотя. Пингвины отошли в сторону и начали перешептываться. Потом они начали возмущенно размахивать крыльями, щелкать клювами и снова о чем-то отчаянно спорить. «Почему они так недовольны?» — удивился матрасик. «Мы же как братья. Мы любим рыбу, и они любят рыбу». Продолжал поучительно матрасик размышлять вслух, подняв с земли рыбью голову с объеденным скелетом. «Вкусная была рыбка. Наверное, корюшка». — сказал толстенький котик, вечно голодный. Я облизнулся. — Здравствуйте, братья! — заорал радостно матрасик и замахал восторженно лапами, довольный своим открытием. — Мне кажется, у них произошло какое-то ужасное событие, — предположил Мотя. — И теперь они уже никому не доверяют. Пингвины тем временем закончили совещаться и, неуклюже переваливаясь из стороны в сторону, на своих коротких лапках-ножках вернулись к котам. — Хорошо. «Рассказывайте свою историю», — разрешил главный пингвин. «Меня зовут Мотя. Профессор Пель поручил мне важное задание». «Начал Мотя и рассказал все, что ему было известно про яйцо, которое охраняют пингвины, и что он не должен допустить исчезновения последнего из рода грифонов. Теперь вам решать, как поступить. Доверить нам тайну яйца, чтобы мы смогли спасти его, или нет?» «Ты Мотя?» Недоверчиво переспросил самый главный пингвин. «Тот самый Мотя, который приходит на помощь и спасает всех, кто в этом нуждается. А тебе пишут лучшие звериные газеты. Мы всегда их читаем. Это твои фотографии я видел в этих газетах». «Да-да, это Мотя». «Да-да, тот самый Мотя!» Запричитали уважительно пингвины. «Да, это я», — сказал Мотя. а это мои верные друзья, которые всегда рядом и помогают мне во всех моих приключениях». Фенечка изящно присела в реверансе, думая о том, что было бы хорошо, чтобы и ее фотографии тоже появились в газетах. Матрасик очень застеснялся, а Ворчун с Хлюпиком сделали вид, что вообще-то спасение мира для них самое привычное занятие. «В таком случае мы расскажем вам одну печальную историю», решил главный пингвин. «И вы поймете». «Почему мы больше никому не можем верить?» «Да-да!» «Да-да!» Поддержали другие пингвины. «Мы жили на Южном полюсе. Климат был замечательный, подходил нам. Всегда холодно, и было много льда и снега. Сейчас, как я заметил, здесь у вас тоже становится холоднее. Надеюсь, в скором времени ваш климат будет походить на климат». «Южного полюса». «Нет, что вы!» — вскричал Моти. Во время полета и экстренной посадки Моти был настолько встревожен, что не обратил внимания на сильное похолодание. Теперь же вдруг отметил, что действительно в городе стало холодно. «Я замерзаю», — вымолвил, стуча зубами, хлюпик, который, кстати сказать, был одет намного теплее всех остальных и уж никак не мог замерзнуть. «Спокойно, мои верные друзья», — сказал Мотя. «Ведь только сохраняя спокойствие, мы сможем во всём разобраться. Полагаю, что сейчас мы должны дослушать историю, которую пингвины любезно согласились поделиться с нами. А уж потом мы решим, как действовать дальше». Фантазер ты, хлюпик! Укутался, как качан капусты, и теперь замерзает!» — сделал замечание ворчун и поправил свою майку. «Другого выхода нет», — согласилась Фенечка. Но она была очень недовольна. В этом их приключении она сильно страдала. «Мы всегда рады помочь всем, кто нуждается в помощи», повторил матрасик фразу, которую уже несколько раз слышал от Моти. Пингвины призадумались, но, решив, что котам все же можно доверять, продолжили. «Так вот, мы жили на Южном полюсе», сказал самый главный пингвин. «И нам доверили хранить одно очень необычное яйцо. Оно хранилось много лет». И передавалось от одного старейшины к другому. И вот однажды к нам пришли люди. Они принесли много рыбы, а потом они забрали старейшину. Пингвин едва успел передать яйцо и завещал хранить его. Долгое время я выполнял его наказ, но потом снова появились люди и снова принесли еду, но теперь... Они забрали меня и еще многих наших собратьев и перевезли сюда, в этот город. Всю дорогу я оберегал яйцо, опасался, что с ним что-то может случиться. Люди ждут на кострах охватающее лето, с огня прощается лишь на миг, как закрыто смело вся наша планета, пусть останет июль или снегулик. Мечтают скорей проходить старый год, как туман исчезает в ночи без следа, где густая заря и скрипящая роща ветром унесет наши летние года Новый год к нам приходит, и приносят, как багаж, и свет на нас и мечты, как снежинки вокруг кружатся Только день пролетит, и затопит печаль. Собираем мы звезд в кузов ночному небу, скитаясь в тали и луна с небес, как большое чудо освещает наш путь в ночной мгле. Как огонь горящий в костре на поляне, так же и день проходит прочь, но вернется всегда и согреет нас пламя, как пройдет и не будет к нам зла. Новый год на приходит и заботы приносит, как погашний свет обрушится на нас и мечты. Снежинки вокруг Только пролетит Только приходит как свет на нас. И мечты, как снежинки, вокруг кружатся. Только день пролетит и затопит печаль. Самый главный пингвин замолчал. Вот тогда я понял, что не люблю, когда кто-то появляется неожиданно. От этого одни только беды. Три других пингвина одобрительно закивали. Да, да, да. да. одни беды. беды. И что случилось дальше? Спросил нетерпеливый матрасик. Куда вы дели яйцо? Я расскажу об этом позже. Пообещал самый главный пингвин. Яйцо хранится в надежном месте. В каком таком месте? Спросил матрасик. и представил, как несет яйцо на башню грифонов, а все вокруг аплодируют ему. Самый главный пингвин трижды щелкнул клювом. «Я скажу вам, где это место», — пообещал пингвин, «если вы поможете нашим собратьям, похищенным из этого зоопарка. Раньше нас было много, теперь осталось совсем мало». «Мы помогаем всем, кто нуждается в помощи. Скажи нам, что же с ними случилось?» — спросил Мотя. Случилось то, что вновь появились непрошенные гости. — ответил самый главный пингвин. — Мы не любим непрошенных гостей. — Да, да! — вновь загалдели, соглашаясь с говорящим все пингвины. — Каждый раз, когда кто-то приходит, начинаются проблемы и несчастья. — Слушайте, что случилось дальше. Много лет назад... нас привезли в этот зоопарк и мы поняли что тут можно жить хотя не так хорошо как дома но все же можно нас кормили было хорошо и прохладно все шло хорошо но однажды пришел странный человек продолжил пингвин назвался снегоырем и начались наши беды Сначала увел этот человек с собой несколько наших собратьев, чтобы они работали на него. Потом еще и еще. Снеготырь приходил часто в зоопарк, забирал и забирал пингвинов. Мы начали прятаться от него. Приходил, искал, находил и снова уводил. Обратно наши собратья не возвращаются. — Что же они должны делать? — спросил Мотя. Пингвины несколько раз тяжело вздохнули, показывая, как сильно их пугает и расстраивает все произошедшее. — Все они работают на него. Снеготырь забирает наших собратьев и увозит их в фургоне с надписью "Морозка" в свою лабораторию льда. Нам удалось подслушать, что в лаборатории они изготавливают лед. Вот и все. Все пингвины работают на него. — Как это странно. Лаборатория льда, похолодание. Пробормотал Мотя. У него в голове уже появилась одна идея. Кот решил, что пока еще рано делиться мыслями, надо все обдумать. Идея была еще сырая и казалась невероятной. Мотя не понимал, как же она могла возникнуть у него в голове. — Все очень странно, — повторил матрасик, который очень хотел быть похожим на Мотю. и поэтому иногда повторял его слова. «Ничуть не странно», — мурлыкнула Фенечка. «Она уже знала, что Моти согласится помочь, и им опять придется отправиться в очередное приключение. В опасное приключение, за которое их снова никто не наградит. А Фенечке очень хотелось получить награду. Где находится эта лаборатория?» — спросил Моти. «Мы не знаем», — ответил самый главный пингвин. «Но недавно...» Одна обезьяна сказала нам, что фургон с надписью Морозко видели около зоологического музея. И мы подумали, что, может быть, те-то наши собратья. Может быть, Снеготырь держит их там? "Вполне вероятно", согласился Мати. "Такое возможно. Спасите наших собратьев от этого ужасного Снеготыря!" — Злой и плохой Снеготырь наверняка пытается заставить наших собратьев делать зло, — предположил главный пингвин. — И тогда мы скажем вам, где хранится яйцо Грифона. — Хорошо, — ответил Мотин. — Вашим собратьям-пингвинам непременно нужна помощь, и я им помогу. Мы немедленно отправимся в зоологический музей.